«То там такое невероятное стряслось в Камуатском лесу, что туда все так срочно едут?» – спросил я Джуфина. «Ну, во-первых, не все», – ответствовал шеф. Он выглядел очень довольным, но не как в начале всякого сложного дела, а скорее как кот за один присест уписавший недельный запас свежих сливок. «А только некоторые избранные счастливчики. Надо же им отдохнуть на природе от тяжелой работы на столичную полицию. Я считаю, пора». «Вот как!» — понимающе кивнул я. «Теперь срочный отъезд Коффа и Мелифара предстал мне совсем в другом свете. Интересные у нас тут происходят дела». «Банда, если что, самая настоящая», — усмехнулся джуфин «И даже магистра Тонтони Гуабу я не приплёл для пущей важности. Готов спорить на сто корон, без старика дело не обошлось. Но они очень вовремя объявились, это правда» спасли меня от неприятной необходимости официально запрещать какую бы то ни было работу на полицейских без моей специальной санкции. Помогать коллегам в особо сложных случаях, когда у нас самих работы немного, хорошее, полезное дело. Сам знаешь, я это всегда приветствовал. Но то, что творится в последние дни, уже ни в какие ворота. Я этих двоих даже на совещаниях не каждый день видел» при том, что ничего из ряда вон выходящего в городе не происходило. С аналогичными ситуациями трики всегда отлично справлялся сам, и сейчас бы справился, не сомневаюсь. «Так почему он не...» «Потому что только дурак станет отказываться от добровольной помощи, которую к тому же организовала его начальница. То есть отказаться дороже будет, только наживёшь проблемы». «По-моему, пора возвращать Бубуту», — невольно улыбнулся я. «Леди Кайрена, конечно, красотка, каких мир не видывал, но для счастья этого явно маловато. К тому же Бубута, как вы все в свое время убедительно мне доказали, тоже чертовски привлекателен». «А разве она красотка?» – удивился Джуфин. «По-моему, не особо. Но это недостаточно веская причина возвращать Бубуту. Но его клешим. С ним было гораздо скучней». «А леди Кайрена тебя развлекает?» «Да не то слово». «Обожаю рушить чужие планы. Особенно, когда это планы погулять за мой счёт. С огромным наслаждением буду каждый день повторять. Мы бы и рады по-дружески вам помочь. Да не можем. Все сотрудники заняты. Уехали в Камуатский лес. Ну, Минорих, кстати, очень давно не был в отпуске. Надо ему сказать, пусть куда-нибудь съездит. Развеется, пока и его подружбе не припахали вынюхивать каких-нибудь нелепых карманников. В столице останемся мы с тобой и леди Кекке» но за неё я совершенно спокоен. наша кейки кремень. Я тоже. Ты, к сожалению, не всегда, но юная леди Тапута чрезвычайно удачно и своевременно связала тебя по рукам и ногам. Повезло Кайрене. Отличный шанс слезть с чужих шей и, наконец-то, начать работать самостоятельно, не цепляясь за полы наших лохи, и на личном опыте убедиться, что ничего особо ужасного в этом нет». «Вряд ли она сама согласится считать это везением», — усмехнулся я. «Но план отличный. Лучше всех устроился на Минорих. Получить отпуск за слишком покладистый характер — такое не с каждым случается. Я за него рад». Принцесса, наконец, вошла в кабинет, взяла меня за руку и сказала Джуфину. «Видишь, как долго я просидела без Сарамакса? А перед этим, когда встречалась с великим халифом Кутай Анарумой, вообще почти целый час». «Ты делаешь удивительные успехи», — похвалил ее Джуфин и спросил у меня с плохо скрываемым сочувствием. «Других новостей, как я понимаю, у тебя нет?» «Почти никаких», — согласился я и скромно добавил. «Разве только одна, совсем пустяковая. Мой друг Илла Юни совершил прогулку по всем сновидениям мира и утверждает, что в окрестностях нет ни одного пожирателя, то есть они вообще никому сейчас не грозят, включая сновидцев и шиншизских принцесс». «Правда, нет никаких гарантий, что они не передумают и не вернутся, размахивая ложками. Но гарантии вообще никогда ни в каком деле нет. Зато Илаюне неожиданно понравилась прогулка. Настолько, что он решил регулярно ее повторять. Иными словами, теперь у нас есть что-то вроде пограничного дозора. Хоть какой-то намек на контроль над деятельностью пожирателей. Как по мне, слишком мало, но лучше, чем ничего». «И ты молчал?» — возмутился Джуфин. «Молчал, но недолго». Он только сегодня мне приснился. А потом я, так получилось, снова уснул. Собирался прислать тебе зов, как только проснулся, но был очень занят. Мною любовался шиншизский халиф». «Великий халиф», — устало вздохнула принцесса. «Сколько раз можно повторять?» «А такое начало утра, кого угодно собьет с толку. Не каждый день становишься предметом, достойным созерцания великого халифа Мураны Кутай Анарумы», — заключил я. Между прочим, по словам леди Тапуты, я ему понравился, так что сделал серьёзный вклад в дипломатические отношения между Соединённым Королевством и Шиншизским халифатом, причём одним только фактом своего бытия. «Да, факт твоего бытия кого хочешь обрадует», — усмехнулся шеф. «Кроме разве что пожирателей». «Вот их я бы с удовольствием довёл до глубокого отчаяния, в идеале до самоубийства, чтобы наложили на себя руки, лапы, «Ай, ну да, перья. В общем, пусть накладывают, что есть». «Боюсь, ты несколько переоцениваешь свое обаяние», — вздохнул Джуфин. «Даже твоим возможностям есть предел». «Вот тогда меня, наконец, осенило. И, честно говоря, удивительно, что вообще все это понадобилось. Реплика Джуфина насчет предела моих возможностей. Слова древних о Ерге-отшельнике. Он такой особенный человек». Розовая записка халифа с красивой банальностью «Не следует стремиться одержать победу, следует стремиться стать человеком, способным побеждать». «Вот именно». «Считаешь, что нет предела?» — с интересом спросил Джуфин. «Он всегда понимал меня правильно. Не то что с полуслова, с полумысли, и гораздо лучше, чем я сам. Уже хотя бы поэтому следовало вывалить ему на голову все, что внезапно пришло в мою». Но я только неопределенно пожал плечами. Дескать, кто их знает, эти пределы? Может, и правда есть. «Ну вот, видишь, как просто», — сказал я принцессе. Она подняла на меня измученные, мутные от переутомления глаза. «Вообще-то не очень». «Да ладно тебе», — отмахнулся я. «Ты всего за пятнадцать минут добыла себе какао. Мне самому поначалу не всегда хватало и сорока». «Ты терпеливо сидел на месте?» — изумилась она. «Ждал и не шевелился? Представить не могу». «Сам не могу», — признался я. «Но что было, то было. У меня, понимаешь, такая проблема. Люблю курить, но ненавижу местный табак». Так и не смог к нему привыкнуть. Поэтому щель между мирами оказалась сущим спасением. Можно таскать, что нравится, откуда придется. Пришлось мне собрать волю в кулак и учиться. «Я, наверное, не настолько люблю все эти странные напитки», вздохнула принцесса. «То есть люблю, но только пока их добываешь ты». «Дело хозяйское», — сказал я. «Не хочешь — не добывай. А как насчет сокровищ?» «Каких еще сокровищ?» — насторожилась она. «Да каких угодно». «Я же в самом начале тебе сказал, из щели между мирами, можно добыть вообще всё, что захочешь, всё, что ты способна вообразить, хотя невообразимое, думаю, тоже можно, просто я никогда не пробовал, я очень практичный человек». «Невообразимое сокровище?» От избытка чувств принцесса прижала руки к груди, как будто любовалась своим халифом. «Да, наверное, прослушала, или просто не поняла». «Слушай, а как добыть невообразимое сокровища? Что надо нащупать рукой в в непонятно где?» «Понятия не имею. Говорю же, никогда не пробовал. Попробую представить что-то неопределённое, но очень желанное. Главное, не представляй, что оно страшное и опасное. Зачем нам тут какой-нибудь ядовитый крокодил?» «А кто такой крокодил? Какой он?» «Примерно такой. Я оскалил зубы и скорчил жуткую рожу. Только зелёный. И скользкий. И мокрый. «И, между прочим, руку запросто может откусить. «Так что никаких крокодилов, очень тебя прошу». «Никаких крокодилов», — горячо подтвердила принцесса. «А невообразимое сокровище... Знаешь что? Я попробую. «Ужасно интересно, какое оно будет». «Отлично», — сказал я. «Тогда я тебя тут оставлю. Ненадолго, всего на четверть часа. «Мне нужно... В общем, в одно очень странное место. «Оно в каком-то смысле хуже уборной». «Никого нельзя туда с собой брать. Потерпишь?» «Четверть часа?» — фыркнула принцесса. «Вообще не проблема. Ты, главное, больше, чем на час меня не покидай». Дело таким образом было улажено. В смысле, я мог отправляться на темную сторону. Туда, где, помимо всего прочего, исполняются мои высказанные вслух желания. И куда мне по уму давным давно было пора. О темной стороне новичкам обычно говорят, «Сейчас мы пойдем в такое чудесное место». Ну или что-то вроде того. Я, кстати, то же самое говорю, потому что именно такая информация требуется новичкам. «Мы пойдем в чудесное место». Точка. Специально для интеллектуалов можно добавить «на потаенную изнанку мира». Но на этом уж точно все. Потом, по мере опыта, каждый сам поймет, что происходит, когда он приходит на темную сторону. Не удивлюсь, если каждый поймет что-нибудь свое. Я, дожив до сегодняшнего дня, понял, что тёмная сторона не столько какое-то отдельное чудесное место, сколько временное превращение человека в существо, способное целиком, сознательно, в здравом уме пребывать на тайной изнанке мира. Возможно, со временем пойму что-нибудь другое. Констант не только в истинной магии, а и в самой обычной жизни нет. Раньше я считал, что на тёмной стороне мне всё позволено, кем-то свыше. Я здесь любимчик, поэтому все мои высказанные вслух желания тут же исполняются сами собой. Теперь понимаю, что особое состояние сознания, позволяющее мне присутствовать на темной стороне мира, одновременно является для меня состоянием максимальной магической продуктивности. Хотя мне, конечно, все равно чертовски приятно думать, что темная сторона меня совершенно по-человечески любит и вот так выражает свою любовь. На самом деле очень удобно, когда есть место, вернее состояние, в котором получаешь сразу все, и ослепительную красоту изнанки нашего мира, и бесконечную радость, которую доставляет там каждый вдох, и возможность уладить все свои проблемы. Ну, то есть не все, а только по-настоящему важные, те, которые не начинают казаться незаслуживающими внимания на темной стороне. Но, положа руку на сердце, даже если бы вместо исполнения желаний мне бы там всякий раз давали лопаты по башке, я все равно ходил бы на темную сторону мира при всякой возможности. Потому что именно здесь приобретает восхитительный смысл и совершенно новое качество, простое словосочетание «мне хорошо». Для новичков путешествие на темную сторону обычно выглядит самым настоящим путешествием. Их долго водят по каким-нибудь мрачным подземельям, развлекая поучительными разговорами, чтобы превращение происходило медленно и незаметно. А потом, оп добро пожаловать на тёмную сторону. Вроде шли, шли и, наконец-то, пришли. Я в своё время тоже вдоволь нагулялся по бесконечным коридорам подземной части дома у моста. Потом по городским улицам, когда сообразил, что годится любой маршрут. Но со временем научился попадать на темную сторону сразу, сделав всего один шаг. Впрочем, даже шаг делать не обязательно Достаточно вспомнить, как там все выглядит. Яркое небо, словно бы вылепленное из глины, покрытое трещинами, из которых льется свет. Видимую глазу разноцветные струи ветров. Земля, текущая, как вода. Темные, неопределенные, вытянутые, как предвечерние тени, очертания жилых домов и других рукотворных сооружений сияющие стволы деревьев, мягкая, призывно бормочущая живая трава. И секунду спустя уже с трудом веришь, что мир когда-то выглядел как-то иначе, потому что вот же он, подлинный, настоящий, единственно возможная реальность, то есть ее темная сторона. Я не был здесь примерно неделю, которыми в мире никто не измеряет время, но я, наверное, уже никогда не отвыкну и сказать, что соскучился, настолько недостаточно, что вполне можно сказать и «соскучился». Какая разница, что говорить. В общем, неудивительно, что поначалу я даже не вспомнил, зачем сюда пришел. Так бывает почти всегда. Счастье в этом смысле не самое продуктивное состояние. Я имею в виду, что особо деловитым счастливого человека не назовёшь. Поэтому прийти на тёмную сторону, бродить там, забыв обо всём, и только вернувшись домой, хлопнуть ладонью по лбу, опять ничего не сделал. Вполне обычная ситуация. Но, правда, не для меня. Я всё-таки до смешного практичный. Сам иногда поражаюсь. И не люблю без толку бегать туда-сюда. Поэтому даже на тёмной стороне рано или поздно, но непременно, вспоминаю о настоящей цели визита. Вот и сейчас вспомнил, причем довольно быстро. По моим ощущениям, даже пяти минут не прошло. Хотя, конечно, течение времени на темной стороне самое неразрешимое из бесконечного множества здешних загадок. То ли время течет тут, как ему заблагорассудится, то ли скачет вперед и назад, то ли его вовсе нет. Говорят, за многие тысячелетия существования истинной магии не раз объявлялись любопытные экспериментаторы, приносившие с собой на темную сторону часы. Некоторые хронометры после этого навсегда останавливались. Некоторые стали идти назад, и их стрелки начали бегать в ускоренном темпе, отмеряя часы вместо минут, а некоторые остались в полном порядке, работали, как будто ничего не случилось. От чего это зависит, не знает никто. В общем, понятия не имею, что на тёмной стороне творится со временем, но когда успеваешь пройти всего пару дюжин метров, по пути останавливаясь на каждом шагу, чтобы обняться с каким-нибудь особо приветливым деревом, или в очередной раз посмотреть на небо, сегодня светло-шоколадное, с чёрными и жёлтыми прожилками, как камень-тигровый глаз, вполне логично заключить, что прошло примерно 5, максимум 10 минут. То есть я довольно быстро вспомнил о своей основной задаче. И это, надо сказать, совершенно не испортило мне настроение. Наоборот, рассмешило. Какой же я все-таки невообразимый нахал. Добрый знак. Значит, темная сторона явно не против помочь мне в этом невыполнимом деле. В противном случае я бы ощутил сильное внутреннее сопротивление. По крайней мере, до сих пор было так.